Глава 22. Он патриот или предатель? Из информации, которую мы получили от Виконта Котнеса предполагается, что Кирсик состоит в союзе с Рэмростом. Одна эта информация уже была вне нашего контроля. Мы должны были сообщить ее нужным людям. Поэтому я решила полететь в столицу, а точнее в Королевский замок. Высадив меня там, Рю должен был лететь в Ашбатон с Патриком. Мы решили, что нужно проинформировать его семью, жившую на границе соседней страны. Никогда я и не думала, что настанет день, когда мне придется посетить Королевский замок в одиночку. Хотя я не ожидала немедленной аудиенции у Его Величества, я все же сказала секретарю министра, что хочу с ним встретиться. Я думаю, что мне придется подождать хотя бы несколько дней и остаться в своей резиденции, пока все будет готово, но секретарь немедленно вернулся. Сюда, графиня Долкинс, Его Величество хотел бы видеть вас сейчас. Серьезно? Не слишком ли быстро? Неужели так легко получить уединенцию у короля? Может быть, в следующий раз я закричу «Ваше Величество, поиграем вместе перед замком!» Секретарь проводил меня в кабинет Его Величества, пока я представляла себе то, чего никогда не сделаю. Офис был забит аккуратно сложенными бумагами, а на нем было э, никаких признаков украшения. Его Величество сидел один в комнате, набитой бумагами, и просматривал их. Услышав, как открылась дверь, он поднял глаза и отложил бумаги с серьезным выражением лица. «Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда мисс Юмелла придет ко мне добровольно. Мне быть счастливым или грустным? Я полагаю, ты принесла плохие новости». «Он знал, что я не приду в замок, если не случится что-то серьезного. Он слишком хорошо знал меня. Прошло некоторое время, Ваше Величество, но сегодня мне есть чем поделиться с вами относительно герцога Хелроуза». Я объяснила, что Виконт рассказал мне о планах герцога, о том, как экстремисты объединились, чтобы устранить проакцию короля и Ремрест. Я думала, что это довольно опасно, но его величество даже глазом не моргнул. А? Он уже знал об этом? После того, как я закончила свое объяснение, он замолчал. Он просто закрыл глаза, как будто он о ком-то вспоминал. Его величество вздохнул, медленно открыл глаза и сказал. Единственный, кто знает о причастности Ремреста, это Хилброуз. Есть какие-то вопросы по этому поводу? Так сказал виконт Котнес. Он также сказал, что герцог сделал необычный шаг. В таком случае это не проблема. Я считаю, что здесь полно проблем. Несмотря на то, что его величество не знал этой информации заранее, он не подавал никаких признаков того, что расстроен. При обычных обстоятельствах эта информация могла вызвать большой резонанс по всей стране, но не проявлял особой срочности. Хотя у меня не было намерения вмешиваться в политику Его Величества, я не могла не выразить свои опасения. А Рональд Сан в порядке? Я так понимаю, что он сын Герцога. Прямо сейчас он ближайший помощник Его Величества, но есть вероятность, что он станет на сторону Герцога в этом вопросе. Это не будет проблемой. Тогда почему Герцог отослал своего сына? Это было ради него. Не забывайте, что он может видеть будущее. Вновь проявлялись прогнозы Герцога о будущем. Рональд королева упоминала об этом раньше, но я понятия не имела, что это значит. Возможно, мое недовольство отразилось на моем отношении, когда его величество заговорил первым. Видите ли, Хиллдрюнс был моим близким другом. Он предвидел, что даже если проблемы короля демонов будут решены, волнения в королевстве никогда не прекратятся. Это то, что видел Герцет? Я не думаю, что это хороший повод отдаляться от Рональда Сана. У нас у обоих было другое решение. Теперь у нас нет выбора, кроме как противостоять друг другу. И чтобы не быть втянутым в это, он доверил своего сына мне. Казалось бы, Герцик движется в расчете на то, что проиграет в противостоянии с королем. Интересно, почему он рискнул проиграть битву и втянуть в нее другие страны, если знал, что его не пощадят? На этом речь его величества продолжения, которое я ожидала, закончилась. Я не могу разглашать больше, чем это. Прости меня, но я собираюсь нарушить обещание данную другу. Что я имеет в виду герцог? Какова его цель? Герцог Хиуроус, возглавляющий свою фракцию, пытается захватить контроль над королевством, заручившись помощью Рэморста. Вот и все. И я позаботюсь о том, чтобы его планы были сорваны. Когда его величество сказал, что его бывший лучший друг был врагом и плохим парнем, я не могла больше задавать ему вопросов. Он выглядел печальным. Я была поглощена своими мыслями во время перерыва. После этого миниатр отправили домой и сказали, что все проблемы будут решены, если мы будем спокойно оставаться на территории. У меня такое чувство, что его величество не беспокоится о том, что королевство падет под планом герцога. Но я думаю, что он предпринял все возможные меры против герцога. Похоже, он не знал об участии соседней страны пока я ему не сказала. Раздумывая об этих вещах, я услышала шумный голос, доносящийся из деревянного проема. Вот и она. «Юмела-сан, я здесь!» «Ты рано приехала?» «Вы сказали, что не придете в столицу какое-то время, поэтому я сама подумала о встрече с вами». «Я бы хотела, чтобы она перестала приходить без приглашения, но мы же все-таки друзья, правда?» «Я думаю, что время от времени это нормально». Элеонора пришла как обычно, как раз вовремя. «Давайте спросим ее об отце». Я скоро приглашу тебя на территорию Долкинс, подожди немного. Действительно? Да-да-да, я буду ждать тебя. Если я ее не приглашу, она, скорее всего, в какой-то момент приедет без предупреждения. Я тонко подняла тему Герцки. Разве Герцок ничего не говорит, когда ты так много гуляешь? Отец все время говорит, что он чересчур заботлив. Он, должно быть, очень любит тебя. Элеонора, явно бывшая в хорошем настроении, начала улыбаться. Радостно покачивая головой, она сказала... Но знаешь ли, отец тоже любит это королевство. Королевство Беллшайн? Ага, он также любит убираться. Он сказал, что ему нравится собирать все ненужные вещи в одном месте, а затем избавляться от них. Меня не волнует хобби Герцога, связанное с беспорядком. Однако я не знала, что Герцог любит это королевство. Возможно, он лужет перед своей дочерью. Я не могла не задаваться вопросом. Судя по позиции Элеоноры, похоже, что она держалась в невидении относительно любой информации, связанной с переворотом. Не было смысла узнавать о неожиданной стороне герцога, когда он был со своей семьей. Раздался стук, и голос Патрика был слышен с другой стороны. Он уже вернулся с границы, это было быстро. «Я дома, Элеонора сама приехала в гости». «Простите за вторжение, ты рано вернулся». Я попросил Рио поторопиться. В любом случае, я немного устал от путешествия, поэтому я сейчас собираюсь отдохнуть. Его шаги были немного шаткими. Он не очень любил высоту. Патрик собирался выйти из комнаты, когда Элеонора внезапно откликнула его высоким голосом. «Ой, а что об этом? Что случилось с этим?» «О чем ты говоришь?» Она схватила мою левую руку и пристально посмотрела на нее. «Что-то не так с моей левой рукой?» Затем Патрик повернулся и посмотрел на нас неохотой на лице. Элеонора сама. Я был бы признателен, если бы вы еще ничего об этом не говорили. Слишком долго. Ты уверен, что хотите довести дело до конца? Извини, у меня не было возможности это сделать. О нет, романтические места хороши, но не стоит о них слишком полагаться. Как и в любой другой день, внезапно все это все равно отлично сработает. Я попытаюсь. Пока Патрик выглядел недовольным, Элеонора сложила руки и засияла. Я была исключена из их разговора. Когда он вышел из комнаты, чтобы отдохнуть, я спросила Элеонору. «О чем вы говорили?» «Я не собираюсь разбалтывать секретики», — сказала она, отвернувшись надутым лицом. «У Элеоноры есть странное упрямство, из-за которого она не хочет говорить, хотя ее можно обмануть с помощью косвенных вопросов. Возвращаясь к тому, что я говорила ранее, я подняла тему семьи. Кажется, она любит своих отца и брата, поэтому я не думаю, что это сюрприз». Я не хочу указать нос не в свои дела, но что за человек твоя мать? Моя мать, она умерла из-за болезни, когда я была молода. Ой-ой, это была Мина. Я не знала, что сказать, но она продолжила. Но я все равно счастлива. У меня есть добрый отец, замечательный брат. Хотя он не живет со мной и имела сан, так что мне не будет одиноко. Правильно. Если герцог собирается устроить государственный переворот, что будет с ней? Было хорошо известно, что Элеонора, в отличие от своего брата, была членом семьи герцога. В глубине души я все время видела лицо герцога, когда он просил меня позаботиться о его дочери. Он патриот или предатель? Глава 23. Неожиданное событие. Вскоре после этого мы покинули столицу и начали свою обычную жизнь на территории. Мы до сих пор не получали новых новостей о действиях герцога. Кроме того, у меня, как у лорда, много работы. Жители приехали в новую деревню и начали обрабатывать поля, а я продолжаю их поддерживать. Я думала о том, чтобы помочь им, но патриот и жители деревни остановили меня. Они были решительно настроены позаботиться обо всём сами. И это определённо не из-за катастрофических последствий, которые случились бы, если бы они оставили это на меня. И вот теперь, сидя в своём кабинете, я старательно пишу на конвертах своё имя и подпись. Не зная, для чего они нужны, я повернулась к Дэймону, который протягивал мне стопку конвертов. «Эй, а зачем эти конверты?» «Это для... ты сказал ей?» Дэймон взглянул на Патрика, что сидел в углу и рассматривал какие-то документы. «Ох, я поняла. Это было письменное приглашение на праздничную вечеринку Патрика в честь достижения 99-го уровня». Были такие имена, как «Пограничный граф» и «Его Величество», поэтому мне было интересно, что происходит. Праздник станет сюрпризом, который будет держаться в секрете до последней минуты. Он не должен об этом узнать. Покачав головой, я продолжил разговор, притворившись, что ничего не произошло. О, приглашение, как насчет письма внутри? Я позабочусь об этом сам. Это не официальное письмо, а просто объявление о том, что мероприятие будет проходить зимой. Мне нужно только ваше имя и подпись. Хотя до него больше шести месяцев, приглашенные люди – занятые люди. Их нужно уведомить заранее. написать приглашение для всех – хлопотно. Приходящие потоки письм гоняли меня в уныние. Дэймон доложил от подготовки к вечеринке. Платье будет скоро готово. Вам нужно будет назначить встречу, чтобы узнать, нужны ли какие-либо коррективы. То белое? Да, то белое. Обязательно ли мне надевать белое платье? Я знаю, что это праздничная вечеринка, но не могу заставить себя это сделать. Пока я готовлюсь к этой огромной вечеринке, что если он не повысит свой уровень вовремя? Даже если эта вечеринка также будет отмечать мое достижение 99 уровня, ему будет неловко. Не желая этого, я закончила писать свое имя на последнем конверте и быстро встала. Дэймон, пожалуйста, позабудьте об остальном. Я понял. Патрик, пойдем в подземелье. С чего это вдруг? Я просто сказала ему встретиться с меня входу через пять минут и выбежала из офиса. Если бы я просила его об этом, у него не было бы выбора, кроме как поладить со мной. Пожалуйста, прости меня, одно это все для твоего же блага. Я наблюдала, как Патрик сражается со стороны в окрестностях нижнего уровня темного подземелья. одной из известных достопримечательностей на территории Долкинс. Патрик с точностью расправлялся с каждым появляющимся монстром. Это необычно для тебя. Я думал, ты считаешь, что подземелья предназначены для одиночного похода. Иногда это нормально, и я не мешаю. Знаешь, было бы намного легче, если бы ты присоединилась к битве. Разве это не... было бы менее эффективно? Я уже сказала, что не буду делать ничего, что встанет у тебя на пути. Это подземелье не совсем эффективно для Патрика, поскольку монстры, которые появляются в нем, в основном стихии тьмы. Они несовместимы с магией ветра и земли Патрика. Каким бы неэффективным оно ни было, подземелья по-прежнему полезны из-за своей близости. Существуют и другие методы повышения эффективности погружения в подземелья. Например, сколько атак должно хватить, чтобы победить монстра. Но для меня это бессмысленно. Скоро они не понадобятся и Патрику. Патрик использует свой медь в качестве основного оружия и магию в качестве поддержки. Я же следует за ним шаг за шагом позади, пока мы идем по подземелью. Хмм? Mm -hmm. Это одно из требований к Ямато на Дэшико, идти шаг за шагом позади человека. она вспыхнула, когда я уклонилась от атаки монстра, который шел сзади, и перенаправила его на Патрика. Я думаю, это просто излучает чувство изящности. Я прикрыла с его спину и позволила ему насладиться опытом. Боже, разве это не идеально? После победы над монстром я направился к нему, сказал Патрик, слегка запыхавшись. Разве не было бы лучше победить его? Я очень изысканно изящный. Ха? По какой-то причине он этого не понял, но я буду стараться быть достойной восхищения. В конце концов, я Ямата на Дешеко. Позже, когда монстры были почти полностью уничтожены и пришло время подвести итоги, я сказала Патрику. Почему бы нам не закончить? Я буду сражаться на обратном пути. Прежде чем мы вернемся, я хочу дать тебе это. Он вложил меч в ножни и достал из кармана маленькую черную коробочку. «А? Разве это не та коробочка, которую я видела последний раз, когда мы пили?» Внутри было кольцо, серебряное кольцо с прозрачным драгоценным камнем. «Но почему кольцо?» «Пока я размышляла, он взял мою левую руку и надел на нее кольцо». «Вау, это как красиво!» «Емела, давай поженимся!» «О, хорошо!» «Что ты имеешь в виду?» «Давай пойдем домой!» Это все, что он сказал, и двинулся дальше. Я попыталась осмыслить ситуацию, поочередно глядя на его спину и на свой безымянный палец. Подожди, он только что сделал мне предложение? По какой-то причине слезы навернулись на мои глаза, когда я бросилась за ним и врезалась в его спину. Патрик застонал, но остался на ногах, прижав мое заплаканное лицо к своей спине. Слова, которые я сказала, были приглушены. «Эй, это было предложение руки и сердца?» Да, кто-то посоветовал мне, что было бы неплохо сделать предложение, когда мы внезапно начнём наш день. Почему в этот момент? Было бы неплохо что-нибудь более романтичное. Ты бы определённо испортила атмосферу. А, он прав. Как бы мне не хотелось спорить, я поняла, что частично согласна с этим. В моей голове пронеслись разные мысли. Что, если он спросит о более подходящем месте? Мы всё ещё собираемся пожениться. На этот вопрос только один ответ. «Да. Наверное, мне пора перестать плакать», — решила я, громко высморкавшись ему в, спин в спину. Сразу после выхода из подземелья была зона отдыха. Она была построена много лет назад, когда я была здесь постоянным гостем. Мы сели бок о бок на бревне, которое пытались делать скамейкой, но в итоге просто соскребли поверхность. Я любовалась кольцом на пальце, пока мы молча сидели. Мне внезапно стало любопытно это кольцо. Это то самое обручальное кольцо? Нет, это помолвичное кольцо. Обручальные кольца – это те, которые мы обменяем на свадьбе. Есть два вида колец. Это обычный уникален для этого мира. Хм, может быть, это было и в прошлом мире? Я не уверена. Драгоценность на кольце ярче стеклянной бусины. Если не присмотреться, то даже не скажешь, что он там. Я знала это. Это бриллиант. Это же бриллиант, да? «Это нечто другое. Ты сказала, что не хочешь бриллиант, поэтому я поспешила и купила тебе кое-что другое». «Я это сказала?» «Юмело, пожалуйста». Патрик вздохнул, он не мог не рассмеяться. Он нежно погладил меня по голове. Вместо того, чтобы убежать, я положила голову ему на плечо. Я чувствовала себя ужасно из-за того, что была такой эгоистичной. Думаю, я просто сделала небрежное замечание, и он это знал, но Патрик был готов удовлетворить все мои желания». Правым ухом я слышала биение лосельца, а левым, как он разговаривает. Это особый волшебный камень, который можно хранить магию. Ты помнишь того теневого торговца? Тот, кто пытался продать тебе флейту вызова монстров. Я купил это у него. А, я помню того торговца. Как я могу забыть? Кого-то, кто спровоцировал мое позорное поведение. Если я смогу наполнить кольцо магией, это будет означать, что я смогу использовать его для наложения заклинаний в чрезвычайной ситуации. Это в самом деле. Хотя я не могу представить ситуацию, когда у тебя закончится магия, это не совсем непрактично. Я надеюсь, тебе понравится. Спасибо, Патрик. Это кольцо было слишком хорошим, чтобы быть правдой, и я не могла не обнять его. Во всяком случае, Патрик выглядит немного смущенным, когда я протянула его к себе. Я постараюсь сохранить свою магию внутри драгоценного камня. Я отстранилась от него и вложила свою магию в самоцвет, постепенно, осторожно, чтобы не сломать. Когда драгоценный камень поглотил мою магию, он начал излучать зловещее черное освещение. Теперь кольцо стало походить на проклятый предмет, способным уничтожить мир. Мы были безмерно удивлены, когда взглянули на хаоса который, казалось, пробудило человеческое желание. «Что, черт возьми, я делаю с такой силой?» «Как ты думаешь, тебе стоит вложить в него немного своей магии?» «Знаешь, это твой подарок». «Может быть, ты права». Когда он добавил магию ветра, самоцвет стал излучать зеленое свечение, похожее на изумруд. Он великолепен, как и глаза Патрика. Ладно, драгоценность оказалась прелестной. Я согласилась, когда он попросил меня выйти за него замуж. Хотя я понятия не имею, когда состоится свадьба. Мне нужно начать к ней готовиться». Приглашение также необходимо разослать. Глава 24. Интермедиа. Отъезд. Элеонора Хиллброу сбежала по коридору особняка Герцога в столице. Ее любимый отец вызвал ее, чтобы поговорить о чем-то важном. Ее привычка вторгаться в тежой комнате не изменялась, даже когда это касалось ее отца. «Отец, я здесь!» «Элеонора, пожалуйста, научись стучаться, прежде чем ходить в комнату, и будь немного тише». «Да, я поняла». Когда она весело ответила, Герцог вздохнул и попросил её сесть. Затем он вручил большой конверт своей дочери, которая сидела с возбуждённым выражением лица. Она взяла конверт твоими руками и попыталась открыть его с озадаченным выражением лица. Однако, Герцог Хиллрос остановил её. «Подожди, конверт не для тебя. Я хочу, чтобы ты сейчас доставила это Рональду». «Вы написали письмо Анисама?» «Да, после того, как ты доставишь письмо, твой брат позаботится о тебе». «Я не понимаю». Она не знала, что имела в виду, говоря о ней, но герцог объяснил это проще. «Какое-то время ты будешь жить в доме своего брата. Все важное возьми с собой». «Ночевка?» Ее глаза загорелись восторгом. Герцог напомнил Элеоноре, которая смеялась и гадала, что ей приговорить. «Поскольку ты не сможешь сюда вернуться снова, возьми с собой все свои важные вещи». «Хм? Я не останусь, тогда я не смогу встретиться с отцом». «Я не это имел в виду. Я увижу тебя снова. Я люблю тебя, Элеонора». «Я тоже тебя люблю». Легко обняв Элеонору, Герцог попросил ее выйти из комнаты, и сказав, что разговор окончен. Она вышла из комнаты в хорошем настроении и не оглянулась, поэтому не заметила мрачного выражения лица отца. Она никак не могла знать, что это ее последний шанс увидеть любимого отца. Герцог был совсем один в своей комнате. Он закрыл глаза, пытаясь держать слезы. У него была миссия. Некогда было плакать. Он глубоко вздохнул, и его рот скривился в ухмылке. Наконец-то настало время для семьи герцогов выполнить нашу миссию и восстать против королевской семьи. Подготовка завершена. Осталось только приготовить тех, кто будет выполнять нашу волю. Он был уверен, что план осуществится со стопроцентной уверенностью. Он доверял своему сыну, который получит копию его плана, чтобы осуществить это. «Пойдем на территорию Долкинс». Герцог очень ждал этого момента. Он управлялся туда, где присматривал за своим преемником. До этого момента его план работал идеально, за исключением одного. После того, как она вышла из комнаты герцога, Элеонора рылась в своих вещах в своей комнате, решая, что ей нужно для ночевки. Раздался стук и послышался голос слуги. «Мисс, прошло письмо, адресованное вам». «Письмо? От кого оно?» «Эно от графини Долкинс». «Емиелоса?» Обычно контакт всегда инициировала Элеонора, и редко наоборот. Поэтому было понятно, что она будет рада получить письмо от своего лучшего друга. Она схватила письмо услуги, сорвала печать и пролистала письмо. «Я это сделала?» «Мисс, пожалуйста, успокойтесь». Она внезапно приняла отражательную позу. В письме сообщалось о свадьбе Емиелы и Патрика. Также упоминалось, что свадьба состоится через полгода. Не обращая внимания на замечания слуги, Элеонора от радости подпрыгивала вверх и вниз. «Я так рада за них! Я должна поспешить и поздравить Емиэлу-сан! Готовьте карету! Мы едем на территорию Долкинс!» Элеонора выбежала из особняка в своей последненной одежде. Она не смогла ничего поделать, когда шла праздновать со своей подругой. В руках она несла большой конверт, который получила от отца. Хотя считалось, что беспорядки начнутся и закончатся в королевской столице, решающая битва в конечном итоге состоится на территории Долкинс. Глава 25. Письмо с призывом от герцога. После внезапного предложения Патрика днем в особняк пришло письмо. Письмо было от герцога Хилл Роза и аккуратно оттиснуто с ругучом герцогского дома. Это письмо садовник получил от загадочного человека. Мы с Патриком боялись его открывать. Это для тебя, Патрик. Он хочет, чтобы ты пришел сегодня в замок. Он пытается нас разлучить? Хотя я понятия не имею о цели герцога Хьювроза, это весьма последовало одну цель. Она должна была отделить меня от Патрика. Тот факт, что он был принесён кем-то, кто предположительно был подчиненным герцога, и поэтому мог сделать вывод, что это было специально рассчитано. Патрик нахмурился, сильно раздраженный. «Ты не должна быть во власти герцога. Я просто проигнорирую его и останусь здесь». Он сказал, что если ты не приедешь, у столицы будут проблемы. Разве герцог не в столице? Но оставить тебя одну. Есть две возможности, связанные с территорией Долкинс и королевской столицей. Одна — отвлечение, а другая — реальная сделка. Если задуматься, главной целью должна быть королевская столица. Итак, цель герцога — уберечь меня от столицы. Планирует ли он создать в столице проблемы, с которыми Патрик не сможет справиться в одиночку? Маловероятно, но, возможно, и обратное. Его цель — отделить Патрика от меня и этой территории. Как ты думаешь, какая из них настоящая? Думаю, это королевская столица. Я согласна, так почему бы мне просто не поехать в столицу? Патрик останется на всякий случай, пока я разбираюсь с основной проблемой, что, по моему мнению, было лучшим курсом действий. Последовала минута молчания, затем Патрик посмотрел мне в глаза и сказал. «Юмиэла, ты ведь не оставишь без внимания кризис в столице, верно?» «Да». «Но Юмиэла также беспокоится об этой территории, верно?» «Да». «Он подтвердил мои намерения. У меня обе проблемы, но я всего лишь один человек. Патрик, вероятно, позволит мне выбрать, или, может быть, он заставит меня сделать выбор». «Ты можешь спасти одно любой ценой». Но будешь готова отказаться от другого. Юмиэла должна выбрать, что важнее, столица или территория. Тогда ты сможешь разобраться с тем, что считаешь более важным. А я займусь другим. Хм, я не могу не рассмеяться. Может быть, он думал, что был резок? Идея заключалась в том, чтобы выбрать одно из них. Но он поможет мне справиться с другим. Он не собирался бросать ни одного из них. Мы обязательно позаботимся об этом. Чтобы все было в порядке. потому что мы вместе в конце дня. Тогда я буду присматривать за имением, ведь я же лорд. Пожалуйста, позаботься о столице. Хорошо, я скоро вернусь, если что-нибудь случится. Что ты имеешь в виду? Если я оставлю тебя одну, ты точно натворишь дел О, ты имеешь в виду, что я создам проблемы? Неужели я настолько ненадежна? Я не доверяю тебе с тех пор, как ты заиграла на флейте призыва монстров, когда мы были первокурсниками. «Возвращайся, когда я заиграю на флейте». «Ладно, пошли, Рю». «Учитывая, что у него было нулевое доверие ко мне, я доверила ему расположиться капиталом. Несмотря на это, он доверил территорию мне». Почувствовав тревожную атмосферу в комнате, Рю, заглядывающий в особняк через окно, взревел. Патрик запрыгнул на спину Рю и помчался в сторону королевской столицы. Вскоре после того, как он ушел, за пределами особняка возникла суматоха. Только не говорите мне, что целью герцога всё это время была моя территория. Время было слишком удачным. Он ждал, когда Патрик уйдёт. Когда я выбежала из особняка, я увидела карету с фамильным гербом герцога. И человек, выходящий из экипажа, был... «Юмиэлла, сад! Я здесь!» «Это она!» «Из экипажа выбежала элеонора «Она подбежала ко мне с такой силой, что я рефлекторно поймала её, прежде чем она врезалась в нем». «Эээ, что ты здесь делаешь?» «Поздравляю со Свайтбэй!» О чем она говорит? Успокоив взволнованную Элеонору и проводив ее внутрь, я спросила ее, о чем она говорит. Патрик сделал мне предложение только вчера. Откуда она так быстро об этом узнала? Откуда ты узнала о браке? Из этого письма. Итак, как произошло предложение? Ой, кольцо выглядит чудесно. Я никогда раньше не видела таких украшений. Пока Элеонора была занята собственным волнением, я прочитала письмо, которое она мне дала. В письме сообщалось, что мы с Патриком поженимся, и в ближайшее время на нашей территории состоится свадебная церемония. Я никогда бы не забыла о послании такого письма. Когда я повертела конверт, то увидела на нем свою подпись. Это определенно был мой подчерк. Возможно, это было приглашение на вечеринку Патрика. Это ошибка. Я никогда не ожидала, что Дэймон будет так беспечен. Мы женимся, это точно. Мы будем счастливы. Фу, меня отвлекла Элеонора. Подождите, что это опять? Государственный переворот герцога? Он ни за что не сделал это и оставил свою дочь одну. Может быть, это похоже на приглашение на свадьбу? Может быть, это просто большое недоразумение? Именно тогда я заметила конверт, который леонора держала под мышкой. Это было не то письмо, которое отправила я, верно? А что насчет того конверта? А, конверт? А, -а, -а это письмо, которое я должна доставить моему брату. Так, это письмо для Рональда Сана? В любом случае, это письмо не имеет ко мне никакого отношения. Затем Элеонора начала разрывать конверт в руке. Внутри было несколько документов. Ты уверена, что себе разрешено его открывать? Это семейная переписка. Нет ничего плохого в том, что я посмотрю на нее. Я думаю, это не так работает. Члены семьи по-прежнему заслуживают уединения. Подождите, кроме брата у нее нет братьев и сестер. а её мать скончалась. Значит ли это, что это письмо от герцога? Она прочитала документы с серьёзным выражением лица. После того, как она закончила читать, она передала его мне и сказала. «Я не уверена, что понимаю. Ты можешь понять это?» э -э, «Я думаю, это письмо предназначено только для глаз твоего брата». Несмотря на мои слова, моё любопытство взяло вверх, я прочитала документы. Это был письменный план государственного переворота. Они собирались позволить монстрам атаковать столицу и посреди хаоса захватить короля и наследного принца, взяв под свой контроль королевство. С помощью королевства Ремрест. Сегодня вечером состоится митинг экстремистской знати, поддерживающей герцога. Лучше бы я этого не читала. Я просто прочитала что-то ужасное. Я не понимаю, почему герцог послал это Рональда Сану. Неужели он собирается переметнуться на сторону герцога? Мои мысли пронеслись в голове, когда небольшая памятка выпала из щели в бумагах. Элеонора подняла ее с пола и прочитала. «Рональд, пожалуйста, позаботься о Элеоноре, не беспокойся обо мне, я могу позаботиться о себе». Я не могу сказать, что знаю о планах ее брата, но одно ясно. Герцог Хьюрос определенно плохой парень. Он планирует переворот, я не знаю, как ей это объяснить. Она задала мне вопрос, который я хотела услышать в последнюю очередь. «О чем эти год документы?» Герцог Хьюрос, твой отец планирует переворот. Рано или поздно она узнала бы об этом. Вопрос лишь в том, рано или слишком поздно. Лучше пересечь это в корне. Переворот? Эм, восстание. А, что-то вроде свержения короля. Оно собирается свергнуть королевство. Это невозможно. В столице будет полный беспорядок. Лучше остаться здесь. Я помогу тебе с проживанием. Должно быть, она была потрясена, потому что отступила, опустила голову и задрожала. Затем она повернула голову, чтобы посмотреть на меня, и сказала, «Это невозможно!» Но таков план, записанный в этих документах. «Нет, этого не может быть! Я никогда не смогу выйти замуж за принца Эдмина!» Мне показалось, что ее беспокоит, сможет ли она выйти замуж за принца, по-видимому, нет. Хотя ее голос остановился все более мрачным, она продолжила. «Может, ты меня ненавидишь? Почему ты вдруг... Может, я и брату не нравлюсь?» Элеонора повторяла негативные замечания и чувствовала себя удрученной. Она выглядела так, будто вот-вот заплачет, но это еще не конец. «Может, я вообще никому не нравлюсь?» Мисс Элеонора. Когда я подошла к ней из беспокойства, она закричала, слезы текли по ее лицу. «Но... но я знаю, как сильно мой отец любит это королевство. Есть так много вещей, которые я не понимаю в этом мире о том, что думают другие люди, но одно я знаю точно — мой отец любит это королевство». Она гордо сказала это сквозь слезы на глазах. Затем она уткнулась лицом мне в грудь и заплакала, как ребенок. В конце концов, она заснула у меня на руках, как будто все эти письма утомили ее. Переместив ее в более удобное положение на кровати, я увидела ее спящее лицо. Рита робко протянула мне листок бумаги. Бумага была мятой. Это было брошено перед нашей входной дверью. Это... На скомканной бумаге был герб герцога, и надпись была довольно простой. Он ждет за городом. Вы, наверное, догадались, кто меня ждал. Пора свести счеты с ужасным отцом, заставившим свою единственную дочь плакать. Глава 26. Предназначенное воссоединение. Единственное место, которое приходит нам, когда говорят за городом, это луга, лежащая близ города Долкинс. По совпадению, это было то же самое место, куда Патрик привел меня, когда мы пошли выпить. Я сама отправилась туда на место встречи, полностью вооруженная мечом с темным атрибутом и посохом со всеми атрибутами. Когда я обернулась, то увидела город и резиденцию лорда в центре. Я надеюсь, что место встречи позволит мне иметь четкое представление о городе, и мое желание было исполнено. Герцог Хьюрелл стоял на месте, откуда открывался вид на весь город. Его глаза не отрывались от города. «Хм, этот город не такой уж ценный. Небольшой, без промышленности, простой, обычный городишко. Но мне нравится этот город». «Полагаю, ты права. По сути, ты хороший человек. У тебя не должно быть привязанности к месту, которым ты управляла». Сказал герцог с мерзкой на лице улыбкой, которая начала выводить меня из себя. За все неприятности, которые он причинил. Ранее пташка поймает червя. Давайте как раз и поймаем его. Мы можем обсудить детали и его судьбу позже. Возможно, я сжала свой кулак, что очаровательно. Отбросив меч у посох в сторону, я побежала прямо к герцогу. Ударю я его правой рукой, левой или обеими. Герцог, похоже, не реагировал на мои движения, и я задалась вопросом, следует ли мне использовать правую руку? Как раз перед тем, как я сделала предварительное предупреждение для удара, я почувствовала удар в лоб. Ауч! Я не ожидала, что это сработает внезапно. Я бессознательно присела на корточки держась за лоб там, где чувствовала боль. Это было так, если бы я наткнулась на невидимую стену, но пострадала только ря. О, это церковный барьер! Это инструмент церковного логического барьера. При использовании его на меньшей площади силы увеличено в несколько раз. Может быть, даже в дюжину раз. Я никогда не думала, что увижу его снова. Он может противостоять не только темным атрибутам, но и физической силе. Эй, ты меня слушаешь? Герцог Хилл в о чем-то, что не дошло до моих ушей. Я нашла своего заклятого врага! Все это время я думала, что никогда больше его не увижу после того, как его украли, но он появился прямо перед меня перед моими глазами. Мой заклятый враг судьбы. В конце концов, нам нужно было уладить кое-какие дела. Неудивительно, что нас тянут друг к другу. Первое, что я попробовала, был удар с разворота, но барьер не дрогнул. Однако по сравнению с прошлым разом я могла видеть тонкие очертания барьера. Этот тонкий блестящий куб был грозным врагом, которого я должна была победить. Он также меньше предыдущего, что его достаточно, чтобы защитить пять человек. «Ха-ха-ха, ты стал сильнее! Эй, слушай, когда я говорю, я скажу тебе, что...» Собрав всю свою силу в руку, я ударила его правой рукой. Затем я услышала треск. Сделала ли я это? Когда я посмотрела в свою руку, мое правое запястье было согнуто под неестественным углом. Оно бессильно болталось. Тот факт, что запястье было сломано вместо моей руки, является признаком того, что я теряю силы. Мне нужно сильнее сосредоточиться. «Твоя рука! Ты в порядке? Тебе больно?» Я сосредоточил свой разум, нестеляя запястье, используя магию восстановления, чтобы освободить свою мощь моего специального удара. Однако посторонний голос отвлек мою концентрацию. это человек уже некоторое время надоедает мне. «Слушай, когда я говорю!» «Чего ты хочешь сказать? Вернее, кто ты такой? Ты стоишь у меня на пути. Пожалуйста, проваливай!» «Юмела, Долкинс, ты здесь, потому что я вызвал тебя!» «А? Разве это не мир привел меня к соединению с моим заглядным врагом?» Я изо всех сил старалась вспомнить, кто он такой, копая в своей памяти. И тут я вспомнила, что он герцог Хилроуз. Прошло много времени с тех пор, как я думала о нем. А, -а, «А, я помню, вы герцог Хилроуз. Чем я могу вам помочь?» «Наконец-то! Я уже некоторое время пытаюсь с тобой поговорить!» Герцог подчеркнул свои слова, отчаянно крича. «Он не такой человек, верно?» э -э? О, вы пытались устроить переворот, не так ли?» «Верно! Я собираюсь посвятить тебя в одну маленькую старую историю!» «Может, не надо? Я не могу дождаться, как-то смогу продолжить свою борьбу с барьером!» Когда он понял, что привлек мое внимание, он заговорил немного быстрее. «Это будет короткая история, хорошо?» «Хорошо, пожалуй, поторопитесь!» «С чего мы начнём?» «Так, ты знаешь, как возник дом Герцога?» «Я знаю, что тебе, вероятно, это не интересно Младший брат короля первого поколения, который провозгласили героем, основал дом Герцога». «Я знаю это. Не стоит меня недооценивать. В школьные города у меня было свободное время, и я читала все книги в библиотеке. Однако последовавшая за этим строчка была такой, какой я никогда раньше не слышала». Я не могла не обратить внимания и не послушать его историю. Первый герцог думал о том, как он мог бы защитить королевство, основывая его братом. Он ставил вместо первое благополучие королевства а не свой дом. Эти ценности передавались из поколения в поколение. Он утверждал, что ставит благополучие королевства на первое место, но я слышала, что дом герцога главным давным-давно конфликтирует с королевской семьей. Когда я посмотрела на него сомнением, потому что эта история не сходилась, он ухмыльнулся и сказал «Правильно, мы были в ссоре с королевской семьёй на протяжении многих поколений. Всё дело в королевстве». «Я не понимаю, о чём вы?» «В этом королевстве много благородных семей. Их число росло на протяжении всей истории королевства. Естественно, нашлись бы и те, кто полагал, попытался бы выступить против королевской семьи. Было бы опасно, если бы мы не смогли распознать опасные элементы. Некоторым дворянинам не нравилась королевская семья. Те, кто выпал в основной фракции, присоединились к герцогу, и люди называли их экстремистами. Ни в коем случае, только не говорите мне, что герцог собирал всех людей, у которых был конфликт с королевской семьей, в одном месте. Значит, вы... видишь ли... Мы имеем дело с теми, кто выступает против королевской семьи из-за кулис. Время от времени мы убеждали их не делать ничего броского, а иногда мы привлекали королевскую фракцию, чтобы уладить их претензии. Если это так, то почему он не предупредил их о недавнем выполнении, выполнении вокруг принца Эдвина? Он мог бы предупредить их, что сейчас неподходящее время для действий, и что им следует держаться в тени, иначе они могут быть раздавлены. С другой стороны, герцог взял на себя инициативу по планированию переворота. Его улыбка исказилась, когда он продолжил. И я на пределе своих возможностей. В этом королевстве скопилось слишком много гноя. Пришло время собрать вредных людей в одном месте и избавиться от них всех разу. Я знал, что делать все так, как принято в доме герцога, будет недостаточно. Я решил провести серьезную уборку до и после падения короля демонов. что также является причиной, по которой я отослал своего сына. Он планирует казнь, он собирается забрать с собой всех дворянин, которые восстанут против королевской семьи. Как вы могли так поступить? Как я мог? Как вы могли пожертвовать столь многим ради его величества? Я думаю, ты неправильно поняла. Мне на него наплевать. Но я люблю это королевство. Мне плевать на избалованных членов королевской семьи, которые узнали о наших обязанностях и попытались остановить нас. Он казался необъяснимо счастливым, когда плохо отзывался о его величестве, несмотря на то, что раньше был его лучшим другом. Все это время он лгал, чтобы углубить конфликт в королевской семье, и я уверена, что сейчас он лжет. Наконец я поняла его цель». Он собирается совершить вдвойне, двойное самоубийство с экстремистами и очистить королевство. Но какое это имело отношение ко мне? Я понимаю, что ты пытаешься сказать, но почему вы искали меня? Есть две причины, которые... Я хочу, чтобы люди знали, что мое намерение обостать реально. Письменный план, вероятно, сейчас находится в руках Рональда с инструкцией о том, как обезопасить себя внутри барьера, пока монстры атакуют столицу. Ситуация была бы опасной, поэтому я хотела сделать это вместе с наименьшей опасностью. «Вы невнимательны!» Я пытался уговорить тебя присоединиться к моему лагерю, но ты отказалась. Я заставлю монстров напасть на территорию Долкинс в качестве тренировки для столицы. «О, планы переворота находились в моем доме, а не в руках Рональда Сана. Наверное, я упустила подходящее время, чтобы упомянуть об этом. Меня беспокоит еще кое-что». Он утверждает, что может заставить монстров атаковать определенные места. Не только король демонов обладает такой способностью. Я не думаю, что у людей есть необходимые навыки, чтобы управлять монстрами. Не слишком ли нереалистичен ваш план? Хм... Ты не можешь приказать им идти в определенное место, но разве ты не знаешь, что их можно вызвать в определенное место? Самое время... Как раз в тот момент, когда герцог Хьюров сказал это, я услышала знакомый звук, доносящийся из города позади меня. Этот звук исходил от флейты вызова монстров, которая была полезна, когда я пыталась поднять свой уровень, и звук был силён во много раз. Гордо сказал он, «Ты знаешь, что это такое, верно? Я приготовил флейту для вызова монстров, и к тому же она редкая и очень большая». Эй, это моё, я собиралась купить её. Пожалуйста, отдай её, я заплачу любую сумму. Скоро все монстры соберутся в этом городе, когда они это сделают. Твои люди всё испортили, верно? Где они? О, ты же не собираешься бросить её и отступить, или что-то в этом роде. Если я возьму её, она моя, хорошо? Эй, слушай, когда я обращаюсь к тебе. Поговорить? Нет, нечего больше. более важного для разговора, чем сверхбольшая флейта вызова монстров. Было обидно, когда я не смогла ее получить. Я даже сделала из-за этого кое-что неловкое. Мне жаль, что я потеряла самообладание. Воспоминание моей истерики по этому поводу помогло мне восстановить самообладание. Герцик тяжело вздохнул и сказал. а что с тобой не так? Вот что говорил мне Патрик. Сейчас об этом не стоит упоминать. Тем не менее, эта флейта вызова монстров. Они приближаются. Я чувствую, их большая толпа. Я не это имел в виду. Скоро придет мой компаньон. Пока я занимаюсь этим, мне следует подготовить объяснение для Патрика, так как мне нужно объяснить ему, что я не играла на флейте. Глава 27. Мая. Вещи, вызванные флейтой. Пришло время монстрам порваться на территории Долкинс. Находясь в барьере, через которые монстрам не пробиться, Герцог спокойно заговорил. «До появления монстров еще достаточно времени, пока давай расскажу, для чего я пришел сюда». Первая причина, по которой Герцог приехал сюда, заключалась в том, чтобы он хотел призвать монстров в менее опасное место. Хотя это редко случается, когда я рядом, это все равно раздражает. Увидев горечь на моем лице, Герцог весело рассмеялся. «Этот человек ужасен, не правда ли?» Ха-ха-ха, а вот вторая причина настоящая. Ха-ха, не томи, рассказывай. Не смотри на меня так сердито, лишь испортишь своё красивое летчика. Что? Вот тогда я и сорвалась. До сих пор я изо всех сил старалась быть терпеливой. Барьер — это защитная стена от тёмного атрибута. Когда мы ходили в церковь, этот барьер не позволил мне войти в неё. Он эффективен против монстров, тёмной магии и людей с тёмным атрибутом. Другими словами, физические атаки без использования моего тела пройдут. Я подобрала небольшой камешек под ногами и швырнула в лицо герцогам. С глухим стуком поднялась пыль. О нет, герцог смог мог умереть. Я думал, что умру. Хорошо это или плохо, но он все же выжил. Камень, который я бросила, покраснела, трения с воздухом. Я была уверена, что это сработает. Хм, ты все еще здесь? Поскольку я использую барьер с меньшим радиусом, «Он также обеспечивает физическую защиту. Разве я не объяснил тебе это вначале?» «Извини, я была шокирована своим воссоединением с барьером Чан, так что я не обращала внимания». «Ты слишком простодушная». «Разве этот барьер не слишком мощный? Как и ожидалось от чего-то, что я признаю своим врагом. Я горжусь тобой». Герцог застонал и схватился за голову. «Ох, я совершаю ошибку, нападая на ее». «Я не совсем уверена, о чем ты, но, пожалуйста, просвети меня, что ты здесь делаешь». Когда я подсказала ему, он начал говорить, и напряжение в его голосе значительно уменьшилось. «Я уже объяснил тебе роль герцога. Не так ли?» Это заставило меня задуматься, что в будущем с этим королевством. Если дворяне, враждебно настроенные по отношению к королевской семье, начнут действовать отдельно, наверняка возникнет хаос, которого никогда раньше не было. Вот почему я ищу кого-то, кто смог бы возглавить Дом герцога. Он ищет кого-то, чтобы объединить экстремическую фракцию и знать, которая внешне находится в конфликте с королевской семьей и полна амбициозных людей. Не думаю, что есть кто-либо подходящий, иначе бы он уже начал действовать. У меня плохое предчувствие. Я собираюсь услышать оставшуюся часть истории, которую не хочу слышать. Не так ли? Вот тогда я и увидел тебя. Дом Долкин сможет стать герцогским домом и выступить в роли соперника королевской семьи. «Нет, нет, нет, спасибо. Я ведь граф. Разве не выбрать маркиза?» «Маркиза? Они все лишь псы королевской семьи. У них нет силы конкурировать с ними». «Это неправда. Думаю, он меня переоценивает. У меня нет достаточно политической мощи. Если только он не в военной мощи, подобный ход мысли меня огорчает». Это невозможно. Я просто обычный человек с большим уровнем силы. Ты слишком сильна. Кроме того, ты думаешь, что можешь скрывать свои способности в магии? Ах, он неправильно понял. Я знаю, что он имеет в виду. Хорошие намерения, но ситуация развивается не в том направлении. Эта роль также будет долгосрочной и будет переподаваться следующим поколениям. Мои дети не обязательно унаследуют мою силу. Потребовалось много уговоров, чтобы убедить Патрика, что он может достичь 99 уровня. Если предположить, что вы сказали правду, гипотетически, если бы я могла взять на себя эту роль, у меня не было бы никаких обязательств. Юмила Долкинс, у тебя есть привязанность к городу, который находится позади меня, верно? Конечно. Ты врешь, тебе наплевать на город, но прежде чем ты это поймешь, он станет незаменимым. Также... как это и королевство. Не волнуйся, я говорю по собственному опыту. Мы с тобой разные, у меня нет таких чувств. Ха, тогда давай изменим план. Он сделал паузу и затем одарил меня худшей улыбкой за день. Дерьмо, он что собирается делать? С прерывистым бронзительным смехом он сказал. Большая орда монстров собирается атаковать твой драгоценный город. И сильный лорд пойдет защитя... защищать его. А если я сниму барьер, я уверен, что монстры меня убьют. Герцог выглядел искренне счастливым, когда говорил о своем суицидальном плане. Что это означает? Я до сих пор не вижу общей картины, которую он рисует. Не то чтобы на самом деле умрет или попросит меня об одолжении, и мы определенно не собираемся связываться за это. «Ты не сможешь забыть никогда!» Я умру, потому что ты была недостаточно сильна. Ты оставила меня умирать. Ха? Твои физические способности превосходят человеческие, а твоя темная магия специализируется на уничтожении больших площадей. Несомненно, она очень мощна, но имеет свою слабость. То же самое и с магией света. Насколько хороша твоя способность сотрудничать с другими и сражениях и защите? Ты не умеешь драться, защищая что-либо, не так ли? Ты можешь защитить одну цель, но что если цели две, которые нужно защитить?» Он пытается покончить жизнь самоубийством, кричая изо всех сил о помощи. «Сначала казалось, что это довольно глупый приступок, но я поняла, что это гораздо более эффективный ход, чем я думала. Он действительно много изучал меня. Почему он разлучил меня с Патриком и Рю?» «Если бы я поставила Герцога умирать, я бы сожалела об этом до конца своей жизни». Возможно, в конечном итоге пыталась бы контролировать несогласных. Выступая против королевской семьи, как того хотел герцог. Не это случилось, когда я пыталась уйти защитить город. Ты готова? Они почти здесь. Помни, что их будет много. Я буду здесь, в тот момент, когда ты снимешь барьер, и глушу тебя и доставлю в безопасное место. А, после этого. Ну, посмотрим. О чем ты говоришь? Что важнее, я или твои люди? «Конечно, мои люди важнее. Послушай, не пора ли? Пришло время прибыть к второму постели человеку в мире и самому красивому дракону в мире». Я повернулась и указала на что-то в небе. Тень становилась все больше и больше. Как бы мне не хотелось это признать, рюк классифицируется как монстр. Он должен быть привлечен звуком флейты призыва монстров. С, с таким громким свистом я уверен, они придут. Кроме того, Патрик уже сказал, что придет за мной, когда я подам ему знак. Как только он прибудет, мне придется заявиться своей невинности, прежде чем он рассердится на меня. Расстояние между нами было еще большим, но я слышала его голос в ушах. Патрику очень хорошо научился использовать магию ветра. «Юмела, ты меня слышишь? В чем дело?» Герцог Хьюровс использовал флейту призыва монстров. «Ты помнишь ту большую флейту, которую нам принес теневой торговец?» Это не моя вина, хорошо? Я говорю правду. Хорошо. Что ты хочешь, чтобы я сделал? И что теперь? Хотя я пыталась защитить их, именно он сомневался во мне в этой напряженной ситуации. Как заметил герцог, я не подходила для защиты, поэтому я попросила Патрика, который являлся с этим лучше меня, позаботиться о городе. Пожалуйста, позаботьтесь о городе. Я думаю, монстры скоро начнут проявляться. Понял. Рю, я укажу. Не успел он этого сказать, как Патрик спрыгнул с Рю, высоко над городом. Не могу поверить, что он это сделал. Где Патрик, который боялся высоты? Я должна поддержать его? Я подняла посох, который бросила на землю и швырнула его Патрику. Сделав несколько шагов, я бросила свой посох, как копье, и он, не при... и он по прямой прилетел к Патрику. Посох кружился на ветру и успешно ударил в живот Патрика во время его свободного падения. «Извини!» Он получил посох, но я неуверенно слышал ли он мои извинения. Патрик спустился, используя ветер, чтобы замедлить падение, и упал на живот. Ах, он не успел сбавить скорости и разбился. Он был недалеко от города, и посох был рядом с ним. Сзади решил вмешаться герцог. Разве это не слишком? А, он выжил. Так и ожидалось от Патрика. Он сын пограничного графа, не так ли? Дракон может быть угрозой, но... «Что толку от него, если он тебе не поможет?» «О чем он говорит? Не о мне, что он не вызывал Патрика в столицу, а вызывал Рю?» «Вау, это вообще грубо! Никто другой не сможет добиться большого успеха, чем он в нынешней ситуации!» «Ты уверен, что не ошибся? Патрик самый сильный человек после меня!» Патрик встал, несмотря на дрожь в ногах и высоко поднял посох. Я не могла слышать его с того места, где стою, но увидела его магию. С такого расстояния я могу увидеть полную картину. Ш -ш что за... Патрик мгновенно возвел импровизированные стены вокруг города. Стены были слишком высокими и толстыми, чтобы их можно было отнести к импровизованным стенам. Патрику удалось обнести весь город глиняными стенами. Герцог был ошеломлен увиденным, и я не могла не хвастаться этим. Теперь, когда он построил стену... У нас есть контрамеры против монстров. Прошло время проявить себя в дуэли с Барьер Чан. Глава 28. Разрушенный барьер. Признаюсь, пятой барьер куда сильнее меня. Я не могу позволить себе быть настолько беспечной. Бросив посох Патрику, я подняла свой меч земли. У меня нет опыта владения мечом, поэтому я просто ударила им за всех сил по барьеру. Ух, руки онемели. Из-за столкновения с барьером возник оглушительный звук, но на нем не появилось даже царапины. Лезвие меча тоже не было повреждено. Что случилось благодаря... это случилось благодаря магии? Тогда придется вежливо использовать здесь высочайший уровень темной магии. Черная дыра. Я попыталась уменьшить радиус черной дыры, чтобы избежать случайного уничтожения герцога. Черная дыра была размером с человеческую голову и поглотила святой барьер. После того, как она рассеялась, барьер барьер практически исчез. В нем оставалась дыра. В конце концов, я маг. Хоть с людей говорят, что у меня мышцы вместо мозгов, но я могу думать, прежде чем действовать. Герцог изумленно уставился на дыру, которую я проделала в барьере. «Не говори мне, что это легендарный магический инструмент!» ха Он внезапно фыркнул, когда кое-что заметил. Я проследила за его взглядом и увидела, что дыра постепенно закрывается. Я не ожидала, что барьер будет включена функция автоматического ремонта. Скорость восстановления поврежденного барьера увеличилась, и теперь он будет завершён в любую секунду. Дыра, которая изначально была достаточно большой, чтобы в нее можно было просунуть голову, теперь стала таким размером, что я могла просунуть в него только руки. Ах, подожди минуту. Прежде чем я поняла, что делаю, я уже затунула правую руку в дыру, которая медленно восстанавливалась. Я посма... стараюсь открыть барьер, используя свои силы. Я верю в свои мускулы. Барьер сомкнулся на моей руке, на полпути. А потом произошло нечто страшное. Мой локоть, находящийся внутри барьера с глухим стухом, упал на землю. Вы не находите в этом нечто эпичное, герцог? Воу! Эй, с тобой все хорошо, твоя рука. Посмотри на свою руку! Порез был идеальным. Я много раз была травмирована, но никогда раньше не видела такого поперечного сечения. Был один раз, когда монстр сверил серпом вместо руки порезал меня. Рана была намного хуже. А? Рука прилипнет обратно, если я ее прижму. Эй, это же кровь! Столько крови! Да, крови на моем правом боку немного не хватает, не так ли? Это потому, что мое сердце слева. Или для этого есть другая причина? Поскольку барьер был возведен на небольшом участке, моя рука едва касалась герцога. Его спина была прижата к барьеру позади него. «Знаешь, тебе не нужно нервничать. Я даже не уверена, из извращанец ли он, жажда сей женских рук, или просто пытается забрать мои руки к себе домой. Извини, это было слишком. Я не думала, что ты так испугаешься. Исцеление». Забрызгивая, кровь сначала с... снова впитается в мою руку, рука, находившаяся внутри барьера, была все еще цела. Я не думаю, что исцеление и повторное соединение сработают. Тогда мне нужно сделать новую руку. Единственный недостаток в том, что это потребует много магии. Хорошо, что я к этому привыкла. Через несколько секунд после применения восстанавливающей магии моя красивая правая рука снова выросла. Единственное серьёзное повреждение заключалось в том, что один из моих рукавов был сокращён до трёх четвертей длины. «Ты... ты действительно человек? Что за...» — сказал герцог. Его чуть не вырвало от отвращения. Это, это ещё один случай, когда они не относятся ко мне как к человеку. Но я понимаю, что люди, использующие восстанавливающую магию, очень мало. Поэтому трудно принять их за ангелов. Патрик и Вилл... позаботиться о монстрах, а я должна обезопасить человека с суицидными намерениями, стоящего передо мной. Мой заклятый враг слаб против тем... темной магии высокого уровня. Даже если он будет восстанавливаться обратно, процесс восстановления виден невооруженным глазом. Твой конец близок — черная дыра. Темная сфера покрыла примерно половину куба излучающего цвета. Поскольку герцог прижался спиной к барьеру, его было легко удержать подальше. Когда черная дыра исчезла, она забрала с собой половину барьера. Когда я сосредоточила свое внимание на герцоге, чтобы объяснить остальное, его грудь начала светиться. На нем была хорошо сшитая одежда. Такой свет может проникать сквозь высококачественные ткани. Прежде чем я успела прыгнуть в барьер, мой инстинкт закричал, чтобы я отступила. Решение, которое я приняла за долю секунды, спасло мне жизнь. Потому что на этот раз скорость регенерации барьера была в разы выше. Барьер мгновенно вернулся в нормальное состояние. Если бы я проигнорировала свой инстинкт, верхняя половина моего тела помахала бы на прощание своей, моей нижней половине. Да, это было бы опасно. Потеряв руку или ногу, можно еще воспользоваться магией восстановления. Что нельзя сказать для потери половины моего тела. Кроме того, со мной такого никогда не случалось, поэтому я не знаю, смогу ли я опережать подобное. Герцог, похоже, не понял, что произошло, прежде чем вынул из кармана странно свечащийся драгоценный камень. Он посмотрел на драгоценный камень и усмехнулся. Я думал, что мне конец, как и ожидалось от магического инструмента легендарного класса. Что это? Это настоящая форма магического инструмента барьера. Я прошел много препятствий, чтобы украсть его. Сияющий камень был истинной формой барьера. У него был неизвестный источник энергии, но он не безграничный. Рано или поздно он закончится. Если я буду продолжать пытаться стереть барьеры и позволять ему восстановляться, может быть... Это было отличное решение, но я могу случайно поранить герцога. У меня нет выбора, кроме как поправить... Попробовать другую тактику. Я попыталась придумать другой план, но Барьер был очень устойчив к темной магии и физическим атакам. Но любые другие магические атрибуты должны быть в состоянии обойти это ограничение. Когда проблема города будет решена, я попрошу Патрика унести Герцога с помощью магии ветра. Позже я смогу продолжить дуэль с Барьер Чан. Прямо сейчас мне нужно набраться терпения. Все сводится к битве на выносливость. Ты забыла, моя цель не в том, чтобы заставить тебя разбираться с монстрами. Герцог пришел в себя и поправил руку, оставленную у его ног, прежде чем продолжить. «Если я умру, знаю, что оставил тебя с сожалениями. Пусть будет так. Может, это и не впечатляет, но я думаю, меня это устраивает». Затем он вынул кинжал и проставил его к шее. «Подожди минуту! Если он так умрет, я уверен что сцена будет преследовать меня в кошмарах». Я решила использовать левую руку, моя правая рука все еще регенерировала. так что она еще не была идеальной. Как раз перед тем, как столкнуться с барьером, я увидела свою левую руку. Та же рука с кольцом, украшенным драгоценным камнем, напоминает мне глаза Патрика. Я вовремя отзернула руку. Это было опасно. Это было близко. Моё обручальное кольцо должно было стать причиной. Может, лучше убрать его подальше от повседневного использования? Это дорогая вещь для меня. Каждый раз, когда я смотрю на него, это напоминает мне время, когда Патрик наполнил кольцо своей магией ветра. Подождите. Магией ветра? Спасибо, Патрик. Герцог Хиллорус, который собирался перерезать себе шею, поднял левую руку. Я хочу попросить об одолжении для моей дочери. Вам еще рано составлять завещание. Кроме того, твоя дочь сейчас в целости и сохранности у меня. Ха? Моя дочь своего брата? Ветер! Ветер! В ответ на унисловое кольцо засияло ярким светом. Внезапно падал ветер. После удара герцог ошатнулся и упал. Прощай. Падение не заставило его ослабить хватку на кинжале. Ему потребовалось некоторое время, чтобы взять с себя руки, прежде чем он снова поднес кинжал к шее. Думаю, он первым положил кинжал. Но это не та вещица, интересующая меня. Когда он упал... и решил удержаться за свой кинжал, он отпустил предмет в другой руке. «Извини, это то, что я искала. Ветер двигался следуя моей воле, чтобы создать небольшой торнадо, отправив драгоценный камень на земле в воздух. Прости, Бальяр но я должна уничтожить твою истинную форму. Не признаю, что ты сильна, но моя черная дыра может стереть тебя, если бы только герцога не было рядом». Я могла выстереть весь барьер. Означает ли это, что победа за мной? Драгоценный камень прошел сквозь барьер, ведомый волшебным ветром. По иронии судьбы, он столкнулся с существующим барьером. При столкновении драгоценный камень разбился вдребезги Не смей! Когда камень разбился, барьер исчез. Кинжал успел влезиться в шею удивленному герцогу. Ударив ногой по земле, я прыгнула перед ним и отбросила кинжал. Слишком бозно. Сказал Герцог пустыми глазами и кривой улыбкой, но его шеи хлынула кровь. «Я так не думаю. Я как раз вовремя. Исцеление. Я могу отрастить руку, заживление, пореза на шее. Дело более легкое». После того, как я залечила раны, к его глазам постепенно вернулась сила. Как только он очнулся, он удивленно посмотрел на меня. «Ха-ха, воздай хвалу за меня, ангела, спавшего твою жизнь!» — Чёрт возьми, что ты за чудовище! — Разве это не слишком грубо? — Ты зря потратила всё моё время и усилия. Мои планы уже раскрылись. Казнь за измену королевской семьи неизбежна. — О, вот в чём дело, не так ли? Вместо того, чтобы поехать к Рональду Сану, твоя дочь пришла ко мне. — Что? Она правда здесь? — Экстремистическая знать в королевской столице должна быть недоумевает, почему герцог не приехал на митинг. самая большой ошибкой в его плане было то, что он доверил важнейшие документы Элеоноре. Думаю, я смогу с уверенностью сказать, что теперь могу взять ситуацию под контроль. Ты не можешь этого сделать. Это долг герцкого дома, наша судьба. Что? Для этого королевства? Думаю, ты уже достаточно сделал. Это бесполезно. Нам больше не о чем говорить. Пожалуйста, позаботься о моей дочери. Эта девочка — одинокий ребенок. Время от времени она начинает делать сумасшедшие вещи, но скоро ей это надоест. А потом... Для него, доверив своего сына кому-то другому, чтобы он мог предвидеть падение Герцкого дома, я задалась вопросом, что отличает случай Леоноры от других. Но мне кажется, что он просто не хотел расставаться со своей прекрасной дочерью. «Если вы дорожите мисс Леонорой, почему бы вам не остаться с ней?» «Могу я попросить об одолжении». Пожалуйста, будь внимательней когда разговариваешь с людьми. Ненавижу то, что я вроде как согласна с ним. Самое меньшее, что я могу сделать, это позаботиться о своём друге. А, хорошо. Ты потеряешь свой статус, и она должна уметь в какой-то степени сражаться, верно? Ты научишь её навыкам авантюриста? Не волнуйся, я помогу ей повысить уровень. О, можно мне твою флейту вызова монстров? Я могла бы использовать её как инструмент для повышения уровня. Ш «Что ты собираешься заставить делать мою дочь? Я не могу так умереть, я должен защитить свою дочь!» «Нет, я пытаюсь быть доброй, я надеялась, что он поверит мне настолько, что позаботиться о своей дочери». «Если тебе не нравится то, что я собираюсь делать, живи! Живи своей жизнью и снова присматривай за своей дочерью! Знаешь, эта девушка слишком тебя любит!» Он впыркнул и резко упал, расслабляя плечо. Так закончился вызванный им бунт. «Что, черт возьми, здесь происходит?» Герцог сказал это, дрожа от страха. Не то, чтобы я снова с ним соглашалась, но я почувствовала, как меняется атмосфера. «В этом есть что-то ностальгическое?» «Нет, это еще хуже, не так ли?» Он начал осматриваться, ища причину измены атмосферы, и его глаза были прикованы к какой-то точке. В том направлении он и видел рыцаря. Верховно большой лошади в великолепных доспехах и черную в миазмах, вьющем ее в воздухе. Ни у... у кого из них не было головы. Дулахан. Он действительно существует. Говорят, что монстр, сеющий смерть, последний был с темного подземелья, привлекли его звук флейты. Один с другим появились монстры во по главе с Дулаханом. Каждый из них — грозный враг в глубине подземелья. Их об... общая сила выше карая демонов. Подчиненный в плотной атмосфере смерти Герцог с... сгорбился. Просто отступи, без помощи сына Ашбатона тебе будет слишком сложно справиться. Не волнуйся, все будет хорошо. На каком основании? Я займусь генералом прямо сейчас, для тебя так будет безопаснее. Я побежала к безголовому рыцарю, стараясь не обращать внимания на шум, издаваемый геосигом за моей спиной. Я буду сражаться в одиночку с монстром сильнейшего класса. Рыцарь держал голову левой рукой, и на секунду показалось, что мы смотрели друг в другу глаза. Но я не могла быть уверена, так как его глаза были скрыты за шлемом. Не знаю, было ли это только мое воображение, но спокойная лошадь внезапно заржала. Лошадь так сильно подняла передние лапы, что рыцарь на ее спине был сброшен. «А?» Скинув рыцаря, лошадь побежала так быстро, как только могла, в противоположном направлении, увеличивая расстояние между нами. Дулахман поднял свою упавшую голову и повернулся ко мне. О, и на этот раз мы определенно встретились лицом к лицу. Мы не были чужими, думаю, я передам ему привет. Прошло много времени, в прошлом ты много раз мне очень помогал. Ах, этот... «Такая ностальгия! Я использовала тёмное подземелье, чтобы поднять свой уровень до финала!» «Сколько раз я победила Дулахана, прежде чем достигла 99 девятого уровня?» «Я даже не могу посчитать!» «А? Почему он убегает?» Герцог, испуганный Дулаханом, удивлённо пробормотал. «Я никогда не думала, что монстр, который воняет смертью, может так бежать с поля боя!» «Подожди, пожалуйста, дай минутку!» Он продолжал увеличивать свою скорость, пока я гналась за ним. Это был бешеный бег. Ах! Он упал. Его голова повернулась, когда он опустил ее. В прошлом Дулахан становился более проворным по мере продолжения битвы и становилось все труднее нанести ему удар. А, может быть, он отчаянно пытался сбежать? Мне было ему немного жаль, но я могу позволить монстру, с которым у Патрика будут проблемы, бродить в дикой природе. Когда Адулахен встал, он огляделся в поисках своей головы. И тогда я выстрелила в него заклинанием. «Видишь, я же сказала, что всё будет хорошо, не так ли? Ой». Когда я повернулась, нанеся добивающий удар, на герцога напали несколько монстров. Я забыла, что Адулахен был не единственным появившимся монстром. То, что герцог сказал мне ранее, пришло мне в голову. Он сказал, что защита совершенно не подходила моим способностям. Погоня за Дулаханом оставила меня между нами значительное расстояние. Я могла попробовать атаковать издалека, но боялась ударить герцога. Также, если я побегу, я не успею. Толпа монстров бросилась к герцогу Хьюроузу, и все, что я могла сделать, это молча наблюдать. В тот день лидер восстания, герцог Хьюроуз, умер. Глава 29 девятая Эпилог Прошел месяц беспорядков, вызванных Кертигом Хивороузом на территории Толкинс. Я прибыла в деревню, которую мы построили. Мы легко победили орду монстров с почти нулевым уроном. Нам повезло, что соседние поселения не пострадали. Постойте, был нанесен огромный ущерб. Патрик уничтожил очень большую флейту вызова монстров. К тому времени, когда я вернулась в город, было уже слишком поздно. Считаю это тяжелой утратой для человечества. Не теряя времени на отдых, я отправилась в королевскую столицу к резиденции герцога, чтобы поймать всех экстремистов-дворян, которые собирались для переворота. На данный момент возникший беспорядок улегся, и мне было пора сосредоточиться на моей собственной территории. Готовясь начать полномасштабный сельскохозяйственный проект в следующем году, я обратилась к сельским жителям, которые вспахивали свои поля. извините что прерываю вашу работу как вы себя чувствуете а, -а, -а милези благодаря вам у нас все хорошо мы сделаем все возможное чтобы в следующем году стать самодостаточными мне улыбнулся мужчина лет 30 меня обрадовало что он не боялся меня как когда был бандитом потом как будто вспомнив он сказал вы в порядке милеи я слышал нападение герцога Да, но все прошло хорошо, потому что я была на поле боя. Мой лорд так сильна. Что случилось с герцогом? Он скончался. Герцогского дома больше нет. История так сильно продвинулась вперед, да? Единственной жертвой этого инцидента стал вдохновитель герцог Хиллроуз. Он пробормотал что-то в знак согласия. Я не чувствую счастья в связи с кончиной герцога. Но с его точки зрения герцог был коррумпирован дворянином, но в глубине души я знала, что он хороший человек. Не было смысла говорить о чем-то столь удречающем, поэтому я попыталась сменить тему. Посмотрим, а как насчет того ненадежного старика, который недавно приехал в деревню? Он был великолепен, у него хорошие навыки, и на днях он помог победить нескольких монстров. Около месяца назад в деревню приехал новый житель, у него мерзкое лицо и характер. Я беспокоилась о том, подойдет ли он, но, похоже, мои опасения были необоснованными. Я знаю, что до некоторых степени он может драться. В то время я защищала город от орден монстров, и рада слышать, что он подходит. Где он сейчас? Он должен быть в своем доме. зачем он указал на дом, сказав, что этот мужчина живет один в том маленьком доме. Когда я постучала в маленькую, но совершенно новую дверь, Не ответил мужской голос. Внутри был мужчина средних лет. Прошло много времени, я удивлена, увидев, как ты хорошо устроился. Жить на пенсии в деревне не так уж и плохо. Приятно слышать. Я хотела вам сказать, что сегодня все улажено. Понимаю. Вот что произошло в королевской столице после восстания, вызванного герцогом Хилроу. Хотя я совершила набег на резиденцию герцога в сотрудничестве с Рональдом Саном, половина из них сбежали, поскольку герцог не появился после назначенного времени. Сбежали и притворились невинными. Если бы мы только прибыли раньше, мы бы их с лица земли. Рональд был слишком вялым. Но разве мисс Леонора не виновата в том, что Рональд Сан опоздал? Как это может быть ее виной? Она не сделала ничего плохого. Вместо того, чтобы слушать его, я продолжила свой рассказ. Судя по тоннельсениям оставшимся знать, была в основном мелкой знатью, и план герцогов был сорван. Все дворянские семьи, которые были пойманы за участие, были арестованы. Их частная собственность конфликтована. Они были разжалованы, чтобы жить как простолюдины. Даже те, кому удалось бежать залегли на дно, какое-то время молчали. Когда я рассказала ему о ситуации, он угрюмо сплюнул. Было бы лучше, если бы назначенное наказание было более суровым. Жутко слышать это от тебя. В королевстве почти не было неразберихи. Разоренные дворянские поместья были переданы под прямой контроль королевской семьи, и королевство стало более стабильным. Как для человека, который прежде всего ценит стабильность, это был лучший компромисс для меня. Хотя я объяснила положение дел в королевстве, он, похоже, интересовался чем-то другим. Дёрзая, он спросил, «А что насчёт этого ребёнка?» «Я сказала ей, что ты мёртв. В конце концов, она не из тех, кто умеет хранить секреты. Пока она в безопасности, это всё, что имеет значение. Вы ещё не подняли на новый уровень, не так ли?» «Я сдержу своё слово, пока вы будете вести себя прилично». После того, как ей сказали, что её отец мёртв, она некоторое время чувствовала себя подавленной. Но в последнее время она восстанавливает силы. Она даже хотела пойти со мной сегодня в деревню. В этот момент дверь распахнулась. У нее есть кредо, что нельзя стучать или что-то в этом роде. «Юмила-сан, я нашла гусеницу, похожую на картошку!» Элеонора застыла, когда увидела его передо мной. Он также смотрел на Элеонору, не двигаясь с места. Она издала сдавленный звук. «Отец?» «Я просто сельский житель». Герцог Хилл мертв. «Ой, я, должно быть, приняла вас за кого-то другого. Ты так похож на моего поклонного отца!» э «Элеонора?» а он принял слова Элеоноры за чистую монету». Я изо всех сил пыталась держать смех, когда увидела его шокированный раскрытый рот. Это было еще смешнее, потому что я думала, что это будет эмоциональное воссоединение. «Я хочу, чтобы вы кое-что увидели». Затем Элеонора повернулась ко мне лицом и начала говорить. Увидев это, он поспешно сказал, «Элеонора, это я, твой папа!» «Отец, я знала, что это ты!» «Моя самая милая маленькая девочка в мире!» Оставив этих двоих обнимать друг друга, я вышла из дома. «Это я, твой папа!» «Я серьезно не могу терпеть, насколько он заботливый родитель. Разве они не могут взглянуть на это с моей точки зрения?» Так раздражает. Бесцельно гуляя, я заметила, что Рю копает яму на окраине деревни. Рю, я здесь! Рю продолжал поглощать себя копанием земли лапами. Вместо него раздался голос соседней двери. Тебя не смущает то, что ты делаешь? Что? Ничего. Патрик иногда говорит странные вещи. Он немного не в себе, или я чего-то не понимаю? Мы посмотрели на пейзаж, который изменился всего за несколько месяцев. Трудно было поверить, что совсем недавно здесь ничего не было. Теперь я чувствую, что наконец-то все кончено. С уборкой было больше хлопот, чем пользы. После того, как Элеонора встретилась с отцом, казалось, что всему этому беспорядку наконец-то пришел конец. Теперь, когда деревня заселена, мне больше не нужно ломать голову над этим. Кстати, когда свадьба? М -м -м, я не знаю точной даты. Прежде чем мы узнали об этом, нашу свадьбу решили провести менее чем через шесть месяцев, и приглашения были разлосланы. Сезон сбора урожая был очень напряжённый, и когда он закончится, это будет день нашей свадьбы. Я знаю, что во всём виноват Дэймон, иногда от него он немного небрежный. Ты уверена, что не сказала чего-то лишнего? Меня, как обычно, обвинили. Я не сделала ничего, что меня неправильно поняли. Если он будет сомневаться во мне, я бы не стала устраивать ему поздравления. Но что мне делать? Я приняла его предложение и обручаю на кольцо. Но мысленно не готова. Мне нужно время, чтобы мысленно подготовиться и устроить большую свадьбу. Лет через пять? Это будет хорошее время. Неужели нам действительно нужно? Тебе что-то не нравится? Нет, просто я не хочу надевать платье, в котором было бы неудобно двигаться, обращать внимание на гостей, сердечно их приветствовать и делать все остальные утомительные вещи. Но все же, поскольку это была моя свадьба, я немного ее ожидала. Я поняла, что бессознательно улыбаюсь. Я была счастлива быть его женой и могла наслаждаться с этим даже самым неприятными событиями. Я никогда не считала свадьбы такими привлекательными. Ах. Но с Патриком? Атмосфера была настолько приятной, что я почувствовала, что могу поделиться своими настоящими чувствами. Я забыла, что привела с собой еще и разрушитель атмосферы. Мои слова были прерваны громким голосом. Эй, ты! Что ты даришь моей дочери? Отец, подожди! Это подарок от Юмиелы-сан! Пара, отец и дочь, бежали к нам. Он также и разрушил атмосферу. В руке он держал флейту вызова монстра Я дала ей одну, потому что у меня было их так много. Я что-то сделала не так? Разве вы не слишком заботитесь о своей дочери? Это вполне нормально. Мы посмотрели друг на друга и посмеялись над скоттом между отцом и дочерью, которая испортила атмосферу. Экстра первая. Еда Рью. Рью такой милашка, что я уверена, он ест столько макароны. Он фея. но, будучи драконом, никакого количества обычной еды не сможет насытить Ирю. Большая часть его тела состоит из магической энергии, соответственно, он питается той же пищей, что и обычные монстры. Раз в несколько месяцев достаточно, но мне кажется, это немного жалким. Вот почему я купила у мясника большое количество мяса и накормила им Рю в качестве деликатеса. Это было великолепное зрелище, когда он с удовольствием поедал один кусок мяса за другим. Сегодня я приказала мяснику из Долкинса снова приготовить для него огромное количество мяса. Понравится ли оно ему? Рю, я принесла тебе мясо! я подняла кусок мяса размером с меня Рю, который отдыхал в саду. Андре, обрадовавшись своей первой еде за долгое время, он взволнованно откусил кусок мяса. А, -а, а? Эй, почему ты остановился? Понюхав мясо, Рю с раздражением отвернулся. Я попыталась почувствовать запах мяса, но совсем не чувствовала запаха гнили. «Что не так? У тебя болит живот?» Хотя я волновалась, что с ним что-то не так, Рю неловко отвернулся и закрыл глаза. «Что? Что происходит? Когда ваши дети переживают период полового созревания? Или, может быть, он беспокоится о своем весе? Ему неловко, что его мать кормит? Не знаю, не знаю, о чем он думает». Если захочешь поесть, дай мне знать, и я уйду. Хм, я волнуюсь за него. Я даже не знаю, связано ли это с половым созреванием. В моей голове полно отрицательных причин, по которым у него могут быть проблемы с едой. Я слишком много думаю об этом. Может быть, он просто разборчив в еде? Может, сырого мяса слишком много? Поскольку он был драконом, было легко предположить, что он будет есть сырое мясо. Было бы ужасно кормить его чем... что даже не было приготовлено. Итак, я придумала план. Я назвала это стратегией, заманим его ароматом. Как только я перебралась в затенённое место, в саду, я развёла костю и начала жарить сырое мясо на железных шпажках. Шампуры вращались, чтобы мясо приготовилось равномерно. Я всегда хотела попробовать хоть раз, но получится ли приготовить? Затем аромат пробудит аппетит Рюк. Когда из ниоткуда появится восхитительный аромат, его живот заурчит, и я появлюсь с хорошо приготовленным мясом. Это идеальный план. На приготовление мяса ушло более, больше времени, чем предполагалось. Я думала, это будет быстро, но мясо все еще было только наполовину прожарено. Наблюдая за медленно готовящимся мясом, я вспомнила множество причин отсутствия аппетита у Рю. Было ли это потому, что он был сытым? Но это маловероятно, так как никто его не кормил. Мой ребёнок ни за что бы не стал есть что-то, что подарил ему незнакомец. Запах становится всё более аппетитным. Из-за стены в саду я тихо спросила Рю, как у него дела. Мисс Элеонора здесь. Элеонора, которая жила в нашем доме, подошла к Рю. Она что-то ему предлагает. Это макароны? «Ха-ха, теперь у него плохой аппетит. Он ни за что не съест эти сладости. К тому же он дракон. Рю, я принесла тебе макаруны. Вот, попробуй!» Он откусил неаппетитно выглядящие сладости, которые ему предлагали. «И?» «С удовольствием проживал их, и всё?» «Ни за что!» Наполовину высунув лица из-за стены, я была так потрясена, что не могла не закричать. Наши глаза встретились, когда Рю заметил мой голос. «Ты шутишь, что ли?» «Ты выбрал макаруны, которые она принесла вместо приготовленного мною мяса?» Рил осмелился выглядеть смущенным, но все же доел оставшиеся макаруны. «Ха-ха, его рот такой большой, эти макаруны похожи на бобы! Ха-ха-ха!» Разрушитель, кажется, заметила мое присутствие. Она бесстыдно заговорила со мной. «О, хочешь немного, Емила-сан?» Я никак не могла... Податься на обман этой женщины, обмануть чистого Рю своей хитростью — серьезное преступление. «Если подумать, она купила эти макароны на мои деньги. Какая злая женщина! Как она могла использовать мои деньги, чтобы похистить Рю Куна?» «Спасибо, не надо. Ты уверена? Эти макароны восхитительны!» — уныло сказала Элеонора. «Не позволяй этому жесту вести себя в, воз... в заблуждение». Сколько раз ты заставила его есть сладкое? Эээ, -э, я не знаю, но в Академии я делала это часто. Но поскольку я живу здесь и часто вижу с ним, думаю, много. Какой беспорядок! Она заманила Рю в ловушку, как будто душила его шелком. Ты словно змея. Это слишком хитро с твоей стороны. Хитро? Ты поступила достаточно умно. Хи-хи, меня хвалят. «За что?» «За то, что я умная». «Она дура. Но, тем не менее, хороший ребенок. Такая забавная». Игнорируя мою явную враждебность, Элеонора сказала. «Рю любит сладкое, не так ли? Чем его кормит Емела-сан?» Моя совесть заболела, когда я увидела ее беззаботную улыбку. «Правильно, я понятия не имею, что нравилось моему дитя». Элеонора поняла вкусы мы его. «Разве это не моя вина?» Я взяла на себя смелость накормить его сырым мясом, исходя из моего предвзятого мнения, что он был драконом, вместо того, чтобы смотреть на него как на личность. Я навязала ему свой идеальный образ дракона. Я подвела его, как обычно, мне стыдно за себя. Мне было жаль, Рю. Я пристально смотрела на его лицо и сказала, «Извини, Рю, с этого момента я буду стараться изо всех сил». Увидев выражение о решимости на моем лице, Рю вяло взревел. «Подобное недоверие ко мне вполне заслужено. Я должна показать свою приверженность своим действиям, а не словами». По какой-то причине выражение лица Рю напомнило Патрика. «Странно». «Покупка и кормление детей сырым мясом. Теперь, когда я думаю об этом, это ужасно. Это все равно, что кормить человека сырым мясом. До сих пор я была совершенно неумелой и небрежной в своей заботе. С этого момента я буду тратить время и силы на что-то, чтобы готовить для него с большой любовью. Надев фартук, я купила все необходимые ингредиенты и отправилась на кухню. По пути я встретила Патрика. «Что-то случилось? Что ты здесь делаешь?» «Я собираюсь готовить». «Разве ты не говорила, что дворянам не положено готовить?» Ха, я сказала это. Я думала, что заверила его, что он не должен готовить, не печь, потому что доставить неприятности слугам. Но сейчас всё по-другому. Я просто подумала, что должна с любовью приготовить для Рю домашнее блюдо. Разве ты не говорила, что если бы любовь могла изменить вкус вещей, это было бы неприятно? Я это сказала? Думаю, да. Это похоже на то, чтобы я сказала. Но сейчас всё по-другому. Самое главное в кулинарии – это любовь. села любви прекрасно Ясно. Как бы хорошо не в шеф-повар, еда, полная любви, всегда бы затмевала ее. Однако выражение лица Патрика было полно недоверия. Что у него на уме? Ты думаешь, я плохо готовлю? Нет, я думаю, что ты ужасно готовишь. Определенно не думаю об этом. Хотя я не говорила с тех пор, как перевоплотилась в этот мир, мои кулинарные навыки были довольно хороши в моей предыдущей жизни. Когда я сказала, что я не так хороша, я была скромной. Но если посмотреть объективно, у меня все в порядке. Я знаю, как сделать так, чтобы суп, который я добавляла в чашку с лапшой, был наполнен должным образом. И у меня есть навыки, чтобы правильно наполнить чашку горячей водой. Я также могу теперь выдавить карри из мешочка. Таким образом, я легко могу приготовить домашнюю еду или две. Кроме того, я полна любви и отлично умею дарить любовь. Увидев меня, переполненную уверенностью и любовью, Патрик, должно быть, испытал облегчение. Откуда у тебя такая уверенность, что ты будешь готовить? Я приготовлю тушеное мясо. Он любит сладкое, но как родитель я не хочу, чтобы он ел только сладкое. В прошлой жизни я не варила тушенку, но для всего есть место. Когда он услышал, что я собираюсь приготовить, он указал на ингредиенты, которые я держала. Его пальцы подергивались и дрожали. Разве подобные ингредиенты можно добавлять в рагу? О, ты имеешь в клубничное варенье? Рю любит сладкое, поэтому я подумала, что приготовлю сладкое рагу. А чтобы усилить аромат, я добавлю несколько порц панцирей цикад в качестве секретного ингредиента. Выражение лица Патрика стало мрачнее, когда я показала ему другие ингредиенты. Не могу это понять, я часто не выгляжу так, будто трачу своё время и силы. Не волнуйся, я дам тебе попробовать. В нём есть что-то восхитительное, он завидует Рю, не так ли? Хорошо, я приготовлю домашнюю еду, полную любви, не только к моему любимому сыну, но и к моему любимому жениху. Это определённо повысит его расположенность ко мне, после того, как вы... «Приведете мероприятия с любовью, например, сидите домашнюю еду своей девушке, вы познаете путь любви». Он замер, вероятно, от того, что был слишком счастлив, и сказал напряженным голосом. «Вероятно, тебе стоит попросить профессионала взглянуть на это». «Ах, ты понятия не имеешь, как использоваться кухней, не так ли?» «Я боюсь, что ты можешь пострадать». «Хорошо, спасибо, Патрик. Все кухни одинаковые, правда?» И я не так слаба, чтобы пораниться ножом или огнем. Но я отнесусь к его беспокойству с распростертыми объятиями. Я не собираюсь спросить профессионального надзора. Так работает способная женщина. Отказавшись от помощи повара, я начала готовить на кухне. Тушеное мясо получилось хорошо. Я действительно умею готовить. Повар, наблюдавший за тем, как я готовлю, убежал. По его лицу текли слезы. Его гордость, как повара, должна быть была задета. Извини за это. Моё ругу готово. Эй, пора подать его всем. Леонора приняла моё тушёное мясо за яд. Рю улетел в неизвестном направлении. Патрик заснул на три дня. Конец. Экстра вторая. События, когда героиня дарит герою домашние сладости. Съев врагу Емелы и оказавшись между жизнью и смертью, Патрику удалось выжить. Он еще не в лучшей форме и соблюдает постельный режим. Он заболел из-за меня. Когда я сидела за обеденным столом без Патрика, чувствуя себя подавленной тем, что приготовила нечто возмутительное, Элеонора подбодрила меня. «Не волнуйся, он поправится». «Но...» «Ты чувствуешь ответственность за то, что он заболел?» «Да, это моя вина». что я использовала испорченные ингредиенты для приготовления пищи. Эта трагедия произошла из-за испорченных ингредиентов. Исходя из своей предыдущей жизни, я всегда считала, что продукты, продаваемые в магазинах, безопасны. В месте, где плохо соблюдаются гигиены и не существует такого понятия, как срок годности, часто можно встретить испорченный продукт на рынке. Я виновата в том, что не смогла предвидеть это и не попыталась улучшить ситуацию. Невинная девушка, которая ничего не знала о ситуации, с любопытством спросила. «Это из-за ингредиентов?» «Да, это случилось из-за испорченных ингредиентов». Леонора усталась на меня широко раскрытыми глазами. Выращаясь в зачащенных условиях, она, возможно, была поражена концепцией того, что еда портится. «Ты уверена?» У Емила Сан не было проблем с готовкой. «Да, я уверена в этом. Не было ничего плохого в том, что я готовила». Поэтому я предположила, что проблема была из-за испорченных ингредиентов. Элеонора застыла в шоке. Ей понадобилось время, чтобы прийти в себя, и словно поняв истину вселенной, она сказала. «Ах, так вот как это происходит!» «Ммм, порча — это ужасно!» Улучшению санитарных условий на территории докинс придется подождать. Сейчас самое главное — скорейшее выздоровление Патрика. Когда он был в худшем состоянии, он отказывался от любой еды, но сейчас он начал поправляться и снова может есть нормальную пищу. Давайте дадим ему что-нибудь поесть. Что лучше всего дать больному человеку? Фрукты или сладости будут самыми надежным вариантом. Сладости? Было бы неплохо сделать домашние конфеты или пожелать ему скорейшего выздоровления. О нет, я опять это сделала. Букет цветов – это лучший подарок для Патрика. Цветок? Я не думаю, что он будет счастлив, получив цветы. Нельзя съесть цветы. Может, ты подготовишь для него букет цветов? А я пока приготовлю сладости. Патрик умрёт. Имела-сан, у тебя ведь нет опыта изготовления сладости. Я думаю, вам не стоит даже пытаться. Всё в порядке. Я делала сладости, которые замешиваются путём добавления воды. Кроме того, у меня есть опыт приготовления сладкой ваты в ресторане Якин Нико. Можно с уверенностью сказать, что я так же хороша, как и среднестатистический кондитер. Но я не понимаю, почему Элеонора до слез удерживает меня от приготовления сладостей. Разве ты не говорил, что дворяне не должны тратить время на кухню и просто оставить это дело профессионалам? Я говорила, но сейчас другой случай. Есть некоторое сходство между приготовлением сладостей и химическими опытами. В отличие от кулинарии, в которой сладостей нет никаких расплывающихся изменений, нужно понять, как следовать рецепту его изменениям, убедиться, что все приготовленное правильно. Процесс требует тщательной точности. Слишком много, если я уберу три зернышка сахара. Тебе не нужно заходить так далеко, понимаешь? Ты мешаешь, а теперь еще меньше. Добавлю одно зернышко, чтобы было еще. Через час после того, как я начала печь печенье с Элеонорой, которая настояла на том, чтобы присоединиться ко мне, я боролась с весами. А, оно тяжелее, чем было до того, как я убрала сахар. Влага и жирство их рук сделали его тяжелее. Лучше не включать это в общий вес. Ты когда-нибудь слышала об ошибке измерений? Я слышала об этом, но я беспокоюсь об этом, потому что ошибки измерений могут привести к серьезным инцидентам. Тесто было готово после замешивания яиц, масла, пшеничной муки и сахара. Также Элеонора даёт своё собственное печенье. По сравнению с моим, у неё, кажется, не очень хорошо получается. Интересно, каким получится её печенье? Ёж, время для секретного ингредиента. Пока я рылась в кухонной кладовке, чтобы посмотреть, что можно добавить в печенье, Элеонора схватила меня за руку. Что ты ищешь? Я ищу некоторые специи. Я забыла их название. Специи полезны для здоровья, потому что они стимулируют обмен веществ. Они помогут придать блюду вкус и будут полезны для больного Патрика. Но у специй есть и плохие последствия для желудка. А что если добавить что-то полезное для желудка, например, корнеплод? Можно нарезать морковь и положить ее. Морковь полезна для организма, не сомневайся. Нельзя забывать и о чесноке. Это единственное, что Провергает закон о том, что вкусная еда вредная. Стоит добавить и его. Леонора схватила меня за руку, но я уже давно стряхнула ее. Не стоит недооценивать разницу между уровнями. О, все уже закончилось. Мое беспомощное я. Выглядит неплохо. Я добавила много разных ингредиентов для тонкого вкуса. Хотя мне было трудно решить... Сколько чего положить. Не было такого понятия, как слишком много», так как это полезно для организма. Когда тесто было готово, мы вырезали его с помощью ножа для печенья. Резаком для печенья в форме сердца. Хе-хе-хе. А, ты тоже используешь сердечко? Да, у нас парные формочки. Похоже, тебе нравится подбирать вещи друг к другу. Хе-хе, именно. Девушки с тенденцией подбирать друг к другу всё... Что угодно никогда мне не нравились, но неважно, это всего лишь форма печенья. Так только оно попадет в желудок, все станет одинаковым. После этого нам оставалось только испечь печенье в духовке. Повар уже разжег огонь, так как это было легкой задачей. Мое печенье было с левой стороны, а печенье Элеоноры с правой. Поскольку наше печенье имеет одинаковую форму, можно запомнить, чье печенье на какой стороне. То, что слева мое. А разве оно не справа?» «Нет, мое было слева. Я убедила, что положила его правильно. Шансы уменьшаются». «Я никак не могу перепутать левое и правое. Я уверена, что печенье с... слева мое. Ешь, все, что мне нужно делать, это следить за духовкой, и все будет в порядке. Следить за печеньем не требовалось нам объем, поэтому я вызвалась присмотреть за ним. «Я присмотрю за печеньем, а ты можешь вернуться, когда оно будет готово». «Ха, оставь это мне. Я люблю смотреть, как выпекается печенье. Тем более, разве у тебя нет других дел? Ты же лорд». «Хм? Это на тебя не похоже. Что же? Оставлю печенье на тебя». Элеонора такая странная. Любит смотреть в духовку. Я боялась оставить её одну на кухне, но рядом в углу повар готовил обед. Поверю ей на слово и займусь незаконченными бумагами, которые у меня накопились. Когда я вернулась на кухню, печенье было почти готово. Элеонора суетилась в ожидании. Она казалась слишком взволнованной. Это придавало ей суровый вид. Или, может быть, она так сильно этого желала? Кроме того, на ней были толстые варежки. Похоже, она была так взволнована, что не могла ждать. Я вижу, ты уже надела варежки. Что? О, нет-нет-нет, я только что их надела. Ха-ха, я вижу, что ты уже давно их надела. Тогда давай вытаскивать. Хорошо, твои были печеньки слева. Вот для чего ты не должна путать слева и право. Мое печенье тоже было слева. Отк... Открыв духовку, я схватила металлический противень голыми руками и вытащила его. Рядом со мной раздался крик. Эй, не делай этого, ты ведь обожжешься. Я в порядке, ты не должна тратить поднос голыми руками, он горячий. Поднос был поставлен на стол, чтобы мне было легче проверить готовое печенье. Печенье было в основном красиво в бежевого цвета, и за неравномерной температуры в духовке и края немного потемнели. Однако они не подгорели как уголь, что означает, что они были съедобны. Некоторые печенья были сломаны. Я съем их и слегка подгоревшие. Печенье было горячим и свежим, и я отправила одно в рот. вкус был просто замечательный сладкие и хрустящие хотя я предпочитаю его в охлажденном виде она такое же вкусное элеонора поставилась у поднос на стол рядом со мной пока я похлопывала себя по спине что это я все испортила печенье приготовленное Элеонорой, было чем черным загадочным предметом печенье было испорчено одновременно так как могло случиться и оно пахло пряно Печенье также пахло чем-то еще. И оно воняло. Если бы не одинаковая форма сердца, я бы не догадалась, что это печенье. Я попробую его. Нет, это не съедобно. Не слушая предупреждения Леоноры, я съела приготовленное ею печенье. Оно было острым. Неприятный запах во рту был отвратителен. Что это, черт возьми, такое? Мы все делаем ошибки, знаешь ли. Разве у тебя нет? Это... «Нет, этого не заболеть живот? Ты хочешь закончить как Патрик?» «Даже если человек, приготовивший это поганое печенье, беспокоится о моём здоровье, он не проявил ни малейшего раскаяния. Это уже уровень терроризма». «Подождите, кажется, я ела печенье, которое она испекла, когда мы были в академии. Конечно, вкус был потрясающим, но это было нормально?» «Я не знаю почему, но... ничего страшного». Преследование причины сейчас только навредит Элеоноре. Мой желудок в порядке. Ядовитые змеи не умирает от собственного яда, не так ли? А? Что это значит? В любом случае вернемся к печенью. Пора отправить печенье Патрику. Красивая и стильная упаковка была бы лишней. Я просто положила их на тарелку и собственноручно доставила Патрику. Идя рядом с Элеонорой, мы подошли в комнате патрика и постучались, прежде чем войти в комнату. Патрик, ты в порядке? «А, я чувствую себя лучше. Теперь я могу нормально поесть». «Приятно слышать! Я спекла для тебя печенье!» Когда я вручила ему тарелку с печеньем, он вскочил и начал убегать. Он слишком быстрый для больного человека. Конечно, я схватила его за руку, чтобы остановить. «Эй, ты не должен слишком много двигаться!» После того, как я схватила его за руку, Патрик послушно вернулся в постель. Почему-то он выглядел мертвым изнутри. «Неужели его глаза становятся хуже, когда у него болит живот?» Ну же, ты должен это попробовать. Он застыл перед тарелкой с домашним печеньем. Держу пари, он был впечатлен. Как раз тогда я собиралась начать запихивать его в рот. Элеонора, которая наблюдала за ним, за нами открыла рот. Не волнуйся, я поменяла их местами. А? Мы делали одинаковое печенье. Мое было катастрофой. Оно было ядовитым. Но печенье Юмелестан хорошо сделано. Не могли бы вы попробовать? Я понятия не имею, о чем она пытается сказать. Ей не нужно было выходить из себя, чтобы показать, насколько она плоха в выпечке. Патрик начал есть печенье со слеза на глазах. Спасибо, спасибо тебе большое. Он ел печенье, снова и снова благодаря меня. Но я почему-то не чувствовала, что меня благодарят. Моя цель заставить Патрика съесть мои домашние сладости была достигнута. На следующий день Патрик полностью поправился. В любом случае, Юмелье запрещено появляться на кухне. Экстра третья. Пожалуйста, дай мне почистить твои уши. Расслабься. Патрик ужасно ко мне относится. Мне запрещено ходить на кухню. Меня очень смущена тем фактом, что готовку придется временно прекратить. Не стоит волноваться. Я готовила только два раза за последнее время. У меня нет планов в ближайшее время показывать свои навыки кулинарии. Но я не хочу быть невестой, не умеющей готовить своему любимому жениху. Он также много сделал для меня, поэтому я хочу кое-как оплатить ему. Хотя я тоже запретила себе уходить на кухню. Что еще я могу для него сделать, кроме готовки? Думала я, чища притом том зубы Рю, большой зубной щеткой в саду особняка. Хорошо, теперь задние зубы. Я залезла и в верхней части тела в широко раскрытый рот Рю и чищу ему зубы. Большие клыки выстроены в ряд, поэтому чистить зубы в одиночку непросто. Ты хочешь, чтобы я почистила тебе зубы или что-то в этом роде? Нет, нет, нет, нет, нет, зубной пасты нет. Я думаю, что чистка зубов стар... старых добрых мужчин и женщин может быть более чувствительной, чем должна быть. Пока надумала об этом, зубы Рю заблестели. Я уже закончила чистить зубы. Далее уши. Э, подожди. Я собиралась сказать, что собираюсь почистить его уши, но Рю быстро улетел. Он был в порядке и спокоен, пока я чистила ему зубы. Он даже не слышал, как я ему кричу. И теперь он летел в небе. Похоже, Ирю не любит, когда его уши касаются. Он застал меня в врасплох, потому что последний раз позволил мне это сделать. Хотя тогда ему не особо понравился процесс. А почему бы... не почистить... уши? Уши? Правильно, чистка ушей. Я собираюсь почистить уши Патрику. Почистить уши на коленях. Так приятно быть милой парой. Что происходит? Тебе не нужно этого знать. Я быстро привела Патрику в свою комнату, села на кровать, похлопала по коленям и сказала «Вот, на колени!» «Ох, да!» Патрик пытался выглядеть спокойным но его движения несколько неловкие. «Ха! Теперь ты нервничаешь!» «Такое впервые!» Он сделал то, чего я ему сказала, лег на кровать и положил голову на мне на колени. Мои глаза на мгновение встретились с глазами Патрика, когда он повернулся лицом вверх, но он быстро отвернулся в сторону. Было странно, что он такой застенчивый. Так даже удобнее. Тогда я начну чистить тебе уши. В этот момент тело Патрика, которая была немного напряжена стало совершенно неподвижным. Чистить уши? Да, чистить уши. Я профессионал в этом деле. Ты можешь рассчитывать на меня. Не, не нужно. Я доволен просто полежать на твоих коленях. Нет-нет, разве ты не будешь счастлив после просто полежав? Это слишком неловко даже для меня. Я взяла ухо-чистку в руку и поднесла к его уху. «Тогда приступим!» «Нет, мне не нужна чистка ушей! Прекрати!» «Не шевелись! Это небезопасно!» Мне держала Патрику за голову, когда он пытался встать. внезапные движения во время чистки ушей очень опасны. Он даже не сдвинулся с места, не чувствуя, как напрягается каждый мускул его тела. Что ж, через некоторое время уверенно он расслабится. Итак, начнем сначала. И заглянула в его ухо, но оно было очень чистым Сушной серой не было. А? У Патрика красивые уши. Ну, тогда тебе не нужно чистить мои уши. Убери эту опасную штуку и расслабься. О, там много серы. Да, мы нашли залежу. Избавимся от нее. Я слышала, что нет необходимости удалять серу с задней части уха. По крайней мере, не так близко к барабанным перепонкам Я поддерживала Патрика за голову, когда тот пытался встать, держа ухо-чистку противоположной руке и засула ее в ухо. Ты даже не сможешь произнести ни слова. Фу. Патрик молча... молчал и перестал двигаться, как я проговорила. Но как он сжимает просто не руками, это жесть который я не могу представить в его обычном поведении. На упу выступило немного пота. У него температура. Я старалась взять залежу осторожно, но ничего не могу с собой поделать. Кажется, она застряла в ребристой области уха. Я пытаюсь подкрепить ее осторожно, но она не сдвигается. Отступим. Я убрала ухочистку из уха. А ты более о чем я думала. Что ж, давай остановимся пока на этом. Не волнуйся, там просто нужно дернуть за несколько ниточек, сказал Патрик. Я позабочусь об этом, я воспользуюсь своей магией. Магия... использую черную дыру, высший уровень магии темного атрибута. Это магия, которая без сомнения стирает материю в своем диапазоне и активирует в очень маленьком масштабе, попадая только в гушную серу. Когда объяснила, он начал сопротивляться, пытаясь убежать еще сильнее, чем раньше. «Сейчас же прекрати, ты уже не ребенок и все равно хочешь чистить уши?» «Ты желаешь моей смерти? Это слишком опасно, отпусти меня, Юмила!» «Не двигайся! Я активирую черную дыру через три, два, один...» Когда начался обратный отсчет, Патрик остановился. Затем здоровяк его ухи был поглочен крошечным черным шариком и исчез. Без следа. Признаков повреждения внутренней части уха не обнаружено. «Хм, сделай, сделано!» Я отпустила голову Патрика, как он сразу же отстранился от моих колен. Он продолжал катиться от моих колен и упал с кровати. Он все равно катился. Только ударившись об стену, он остановился. Ха, ха, это была самая страшная вещь, которую я когда-либо делал. Я так плохо и почистила уши? Нет, все хорошо. Но ведь было не больно? Ну, не больно. Патрик встал, тяжело дыша. Хм, а почему мне было такое чувство удовлетворения? Я вроде сделала доброе дело, пока он не уперся на одно колено. Патрик повернул голову и пошел с ломленной походкой к двери. «Спасибо, что почистила уши. Теперь дай мне передохнуть». «Подожди! Что еще? Дело сделано!» «Хочешь еще немножко полежать на моих коленях?» «Ну, может, немножко?» Прямо сказал Патрик, оборачиваясь, когда положил руку на ручку двери. Я подбежала и обняла его. Он не сможет уйти от моих рук, а затем я произнесла. Осталось еще противоположное ухо. Конец второго тома. Спасибо за прослушивание. Озвучено Эр Грей.